что жить он со своей совестью будет замечательно, она у него закаленная. Эти молодые карьеристы, поднимаясь наверх, столько разного успевают налгать, наделать, что лучше про совесть тут вообще не упоминать директор завода имени ржники это он сочинил историю про первого секретаря который из-за меня будто бы бросился с верхнего этажа кроме этого он еще много чего наговорил я это слушал и не мог понять страшный соната или я я был у него на заводе однажды даже целый день провел там вместе с министром паничевым Как всегда побывал и в столовой, и в бытовках, и в конце встречи высказал замечание, он вроде бы согласился. И вдруг тут понес такое, что пересказать просто невозможно, лгал, передергивал факты, состояние, конечно, у меня было тяжелейшее. Совершенно неожиданно для всех, испортив запланированный сценарий, на трибуну вышел свердловщанин Волков и сказал добрые слова в мой адрес. До этого я Волкова никогда не знал. Его импульсивное искреннее выступление — это естественная человеческая реакция на воинствующую несправедливость. Но испуганный первый секретарь Связгловского обкома партии Бабыкин через несколько минут отправил записку в президиум. Я ее процитирую. Делегация Свердловской областной партийной организации полностью поддерживает решение Октябрьского 1987 года пленума ЦК кпсс по товарищу Ельцину. Товарища Волкова никто не уполномачивал выступать от имени делегатов. Его выступление получило полное осуждение от имени делегации первого секретаря обкома партии Бабыкин. Но с делегацией-то он не советовался. В заключении Горбачев тоже немало сказал мой адрес. Но все-таки не так базарно и разнужданно. Все, кто был рядом, боялись даже повернуться ко мне. Я сидел неподвижно, глядя на трибуну сверху с балкона. Казалось, вот-вот я потеряю сознание от всего этого. Видя мое состояние, ко мне подбежали ребята, Дежурившие на этаже Отвели к врачу Там сделали укол Чтобы я все-таки смог выдержать Досидеть до конца партконференции Я вернулся Но это было и физическое И моральное мучение Все внутри горит Сплывет перед глазами Трудно я пережил все это Очень трудно Не спал две ночи подряд Переживал, думал В чем дело? Кто прав, кто не прав Мне казалось... Все кончено. Оправдываться мне негде, да я бы и не стал. Заседание 19 конференции Центральное телевидение транслировало на всю страну. Отмыться от грязи, которой меня облили, мне не удастся. Я чувствовал, они довольны, они избили меня, они победили. В тот момент у меня наступило какое-то состояние апатии. Не хотелось ни борьбы, ни объяснений, ничего, только бы все забыть, лишь бы меня оставили в покое. А потом вдруг в гастрое, туда, где я работал, пошли телеграммы, письма и не 10 не 100 а мешками, тысячами, со всей страны из самых дальних уголков. Это была какая-то фантастическая всенародная поддержка. Мне предлагали мед, травы, малиновое варенье, массаж и так далее, и так далее, чтобы я подлечил себя и больше никогда не болел. Мне советовали не обращать внимания на глупости, которые на меня наговорили, поскольку все равно в них никто не верит. От меня требовали не раскисать а продолжать борьбу за перестройку. Сколько трогательных, добрых, теплых писем я получил от совершенно незнакомых мне людей что мне все не верилось, и я спрашивал себя, «Откуда это? Почему? За что?» Хотя, конечно, понимал, откуда эти искренние чувства. Наш натерпевшийся народ не мог спокойно и без сострадания смотреть, как над человеком издевались. Людей возмутила явная открытая несправедливость. Они присылали эти светлые письма и тем самым протянули мне свои руки — И я смог опереться на них и встать. Я смог идти дальше».